Часть 6 Как перестать беспокоиться из-за критики Глава 20 Помните, что никому не придет в голову, БИТЬ МЕРТВУЮ СОБАКУ В 1929 году произошло событие, ставшее сенсацией в сфере народного образования. Тысячи ученых со всей Америки собрались в Чикаго, чтобы стать его свидетелями. Несколькими годами раньше Молодой человек по имени Роберт Хатчинс поступил в Ельский университет. Деньги на обучение он доставал, работы официантом, дровосеком, репетитором и даже продавцом бельевых веревок. Теперь, по прошествии всего лишь восьми лет, он становился президентом четвертого по значимости университета в Америке, Чикагского. Возраст? Тридцать лет. Невероятно. Его старшие коллеги качали головами. Волны критики обрушивались на молодого вундеркинда, подобно снежной лавине. Буквально все в нем было не так. Возраст, отсутствие опыта, бестолковые, как многие считали, идеи в области образования. К травле присоединились даже газеты день вступления Роберта Мейнарда Хатчинса в должность, друг его отца так отозвался об утренних газетных публикациях. «Сегодня меня шокировали статьи, поносящие твоего сына». «Да уж», — согласился Хатчинс-старший, «однако не следует забывать, что никому не придет в голову бить мертвую собаку». Тут следует отметить, что чем известнее собака, тем больше радости доставляет окружающим награждать ее пинками. Принц Уэльский, позднее ставший Эдуардом Восьмым, почувствовал это сполна. В свое время он учился в Дартмутском колледже в Диваншире, соответствующем военно-морской академии в Анаполисе. Принцу было около четырнадцати лет. Однажды один из офицеров застал мальчика плачущим и поинтересовался, в чем дело. Немного помявшись, тот рассказал, что курсанты постоянно бьют его. Командующий колледжа вызвал мальчишек к себе и, заверив, что принц не жаловался, попросил ответить на вопрос, почему для издевательства Был выбран именно он. После долгих расспросов, недомолвок и уговоров удалось выяснить, что кадеты, собиравшиеся в будущем стать капитанами королевского адмиралтейства, хотели иметь возможность похвастаться, что в свое время награждали тумаками самого короля. Поэтому всякий раз, когда вас осуждают и критикуют, помните, это делается для подтверждения собственной значимости. Обычно это является признаком вашей высокой квалификации и означает, что вы заслуживаете внимания. Многие люди получают удовольствие, понося тех, кто умнее или удачливее их самих. К примеру, работая над этой главой, я получил письмо от женщины, осуждающей генерала Уильяма Бута, основателя армии спасения. Я был автором радиопередачи о генерале Буте, и эта женщина в своем письме утверждала, что он присвоил 8 миллионов долларов, собранных в помощь бедным. Абсурдность обвинения была очевидна, но автор и не искал правды. «Ей нужно было всего лишь достичь банального удовлетворения от осуждения кого-нибудь, кто значительнее ее». Письмо не изменило моего мнения о генерале Буте, зато многое рассказало об авторе. Много лет назад Шопенгауэр говорил «Плебеи!» С восторгом воспринимают ошибки великих. Трудно заподозрить бывшем президенте Ельского университета Тимоти Дуайте человека грубого и неотесанного, хотя он с удовольствием принимал участие в травле одного из претендентов на пост президента Соединенных Штатов. В случае избрания этого человека, утверждал он, «Мы сделаем своих дочерей и жен жертвами узаконенной проституции, предадим их хладнокровному и намеренному бесчестью, сделаем беспранными, лишенными доброветели изгнанницами, отвратительными Богу и людям». Так говорили о Томасе Джефферсоне, о каком томми Джефферсоне? Неужели о бессмертном авторе Декларации Независимости, бескорыстном защитнике и покровителе демократии?» «Да, именно о нем!» «Как вы думаете, кого из американцев называли лицемером, мошенником и человеком, недалеко ушедшим от убийцы?» «Газетная иллюстрация изображала его на гильотине», с занесенным для казни ножом. Толпа оглумилась и издевалась над ним, стоило ему показаться на улице. Кем же был этот человек? Джорджем Вашингтоном. Однако все это происходило очень-очень давно. Возможно, человеческая природа изменилась с тех пор. Давайте проверим. Вспомним адмирала Пири, Человека, удивившего и потрясшего мир тем, что 6 апреля 1909 года он достиг северного полюса на собачьей упряжке и совершил таким образом подвиг, который до него не удавался сотням отважных исследователей. Пире едва не погиб от холода и истощения, ему пришлось удалить восемь отмороженных пальцев на ногах. Бесчисленные опасности чуть не свели его с ума. Вышестоящие коллеги-офицеры в Вашингтоне не могли стерпеть такой популярности своего подчиненного. Они обвинили его в сборе денег на научную экспедицию с последующими ложью и бесцельным шатанием по Арктике. Наверное, они и сами верили в эту несусветную чушь, потому что хотели верить их желание унизить пири и помешать ему работать было настолько велико что лишь прямое вмешательство президента Маккинли позволило тому продолжить исследование арктики разве пири подвергся бы нападкам занимайся он бумажной работой в военно-морском отделе в Вашингтоне нет Он был бы не столь значительной фигурой, чтобы вызвать приступ зависти. Генералу Гранту повезло еще меньше, чем адмиралу Пири. В 1862 году он и его армия принесли Северу первую решительную победу. Победу, достигнутую всего за один день — Победу, сразу же сделавшую главнокомандующего национальным героем. Победу, в честь которой звонили церковные колокола и пылали костры от штата Мэн до берегов Великой Миссисипи. И всего лишь через шесть недель Грант, герой Севера, был арестован и лишен права вести военные действия. он Плакал от отчаяния и обиды. За что же в самом пике своей славы был отстранен генерал Грант? Главным образом за то, что вызвал зависть в сердцах начальства. Если вы беспокоитесь из-за несправедливой критики, то вы учите правило номер один. Помните, что несправедливая критика — это замаскированный комплимент. Не забывайте, что никому не придет в голову бить мертвую собаку.